Глава 8. Москва. Район станции метро Новокузнецкая. Петровка, 38. Сентябрь 1945 года. Остывшее тело Афанасия Лукьяновича Чумака нашли под утро. Бригадир дежурной сантехнической бригады закончил смену и зашел в диспетчерскую попрощаться перед отъездом домой. На стук в дверь никто не ответил. Тогда он заглянул в кабинет и обнаружил сидящего на стуле связанного по рукам и ногам пожилого диспетчера. Во рту у него торчал клеп, бледное лицо, пестрелы с ссадинами и засохшими кровоподтёками, вся рубашка была в крови. Бригадир тотчас сообщил в милицию и, будучи сообразительным мужиком, перекрыл любопытным доступ в помещение диспетчерской. На вызов приехали сотрудники ближайшего Рома. Поняв, что дело серьёзное, сообщили дежурному Мура, так и завертелось. Узнав о происшествии, комиссар Урусов лично навестил в рабочем кабинете оперативно-розыскную группу майора Старцева. «Как мы с тобой и предполагали, Иван Харитонович, действует одна банда», — сказал он, усаживаясь на свободный стул. Прошлой ночью жертвой стал диспетчер Центрального распределительного узла московской канализации. Старцев искренне подивился. «Ума не приложу, почему преступники прицепились к сотрудникам канализации». «Мне тоже это пока непонятно, но мы должны докопаться до истины. Итак, к делу». Пожилого человека накрепко привязали к стулу, сунули кляп. Перед смертью долго избивали. Иван быстро записывал в блокнот. «Возьми с собой опытных оперативников, криминалистов и поезжай на место. Осмотрите всё, зафиксируйте, снимите отпечатки. Автобус ждёт у входа в управление. По возвращении доложишь свои соображения». «Понял, товарищ комиссар. Старцев поднялся и взял трость. Со мной поедут Егоров, Васильков и горшеня Горшиня сделал два десятка снимков и неторопливо упаковывал в футляры фотопричиндала. Местом преступления оказалась комнатушка под названием «Дежурный диспетчер» общей площадью не более десяти квадратных метров. Осмотр комнатушки занял четверть часа. «Что скажешь?» — с надеждой взглянул на Егорова Старцева. Кроме финки, ни одной стоящей зацепки вздохнул тот и выглянул в приоткрытое окно. Убитый диспетчер не курил, в помещении нет пепельницы, отсутствует застоявшийся запах табачного дыма, пальцы его рук не имеют характерного желтоватого оттенка от никотина. Значит, преступников было как минимум двое, и провели они здесь минут пятнадцать. Старцев подошел к окну, тоже высунулся, осмотрел подступы к зданию. Внизу под окном валялось пять-шесть свежих окурков. Присмотревшись, Иван определил, что гильзы действительно примяты двумя разными способами. «И снова среди преступников был любитель калёных семечек», кивнул Васильков на разбросанную по деревянному полу шелуху. «Да, очень похоже на то, что действует одна и та же банда». Труп Чумака увезли в морг сразу после осмотра экспертом. Стол за единственным рабочим столом пустовал». О ночной трагедии напоминали валявшиеся повсюду картонные папки, ключи с фанерными бирками, куски крепкой верёвки, тряпица, из которой был сооружён кляп, дочерневшие да на полу и мебели капли запёкшейся крови. Смерть наступила от нескольких проникающих ножевых ранений в грудную клетку и живот, поэтому кровавых следов в маленькой диспетчерской было в достатке. Едва начали осмотр, глазастый Васильков обнаружил на полу сбоку от рабочего стола диспетчера окровавленную финку. Ножичек был ладный, отполированная рукоять из потемневшего дерева, небольшая бронзовая гарда, длинное остро отточенное лезвие. На рукояти имелась нацарапанная надпись «Шиша-скобарь». Примечание, скобарь на жаргоне «жадный». Кто такой шиша-скобарь, никто из оперативников не знал. Это предстояло выяснить. Преступники действовали осторожно, никаких других следов в кабинете диспетчера не оставили. Никаких, кроме отпечатков пальцев, бережно зафиксированных криминалистами. Старцев собрал валявшиеся ключи и подошёл к плоскому ящику, закреплённому на стене за спиной диспетчера. Все ключи до визита бандитов висели на гвоздиках. «Надо бы позвать кого-нибудь из местных спецов», — обмолвился Иван. «Самостоятельно мы тут до вечера не разберёмся». Глянув в его сторону, Егоров понял, чем озабочен товарищ. «Много веселых ключей?» — спросил он. «Порядком, около сотни». Внутри ящика наклеены бумажки со старыми надписями, но половина букв давно стерлась. Василий сосчитал гвоздики. «Да ты прав. 12 рядов по восемь гвоздей. Девяносто шесть получается». «А сколько в наличии?» «Семьдесят два», — закончил подсчёт Иван. Васильков выглянул из диспетчерской и позвал заместителя начальника центрального распределительного узла. Ему было поручено находиться рядом и никуда не отлучаться. Выслушав вопрос, он виновато произнес. «Прошу прощения, товарищи, но с ключами лучше разбираются бригадиры. Они их лично получают у диспетчера при оформлении наряда на работу. Позвольте, я приглашу одного из них». Спустя несколько минут в диспетчерскую вошел загорелый плечистый мужчина лет сорока. «Бригадир Кудряшов», — представился он. «Вызывали?» «Товарищ Кудряшов, вы давно работаете в Центральном узле?» — начал издалека старцев. 17 семнадцати с перерывом на военную службу. Здесь в диспетчерской доводилось бывать? А как же? Когда что-то простое надо подправить, так диспетчеры по телефону задачу поставят. А когда авария или что похлеще, так обязательно к нему поднимаешься за ключами, за нарядом. Понятно. Тут у нас как раз задачка с ключами, требуется ваша помощь. Вы помните, где что висело в этом ящике?» Бригадир уверенно подошёл к столу, на котором лежала приличная россыпь ключей. Подхватив узловатыми пальцами первый, он присмотрелся к полустёртой надписи на бирке и сказал «Этот местный, от входных дверей корпуса», и повесил его на соответствующий гвоздик. «Так, этот от диспетчерской», — кивнул он на прикрытую дверь. «Это ключ от шестой решётки второго коллектора. Ага, эти два ключа от резервного насоса Люблинской станции аэрации». Постепенно, благодаря бригадиру Кудряшову, плоский ящик приобретал привычный рабочий вид. Наконец, повесив на место последний из ключей, бригадир запнулся и с удивлением уставился на пустующий ряд гвоздиков. «Неувязочка, товарищи», — виновато развел он руками. «В этом ряду висели ключи от внутренних решеток первого коллектора. Но они куда-то подевались». «От первого коллектора, говорите?» — переспросил Старцев. «Ну да». Сейчас все бригады на месте, ни одной нет на выезде. Стало быть, все ключи должны быть в диспетчерской. — А что за первый коллектор? — поинтересовался Егоров. — Самый старый из всех городских самотечных каналов, построен еще до революции. Через главную насосную станцию соединял, стало быть, центр города с люблинскими полями орошения. Егоров и старцев переглянулись. — Через центр города? — Ну да. — На этой карте можете показать, где он проходит? — спросил Егоров. — Почесав затылок, Кудряшов подошёл к висевшей на стене карте, на которой, помимо многочисленных улиц и кварталов, были от руки нанесены разноцветными карандашами кривые жирные линии. С минуту бригадир разбирался в художествах, наклонив голову и лозил по карте пальцем, что-то шептал, читал название. И вдруг просиял. «Ага, вот он! Идёт от Сандуновских бань вниз вдоль Кремля!» Дальше, стало быть, пересекается с басманным коллектором, потом вдоль реки через Таганку, крестьянскую заставу. В районе Дюкера и главной насосной снова пересекается с юго-восточным коллектором и через Печатниково прямиком следует на Люблинскую станцию аэрации. «Значит, старый коллектор проходит вдоль Кремля?» — помрачнел Старцев. «Аккурат, по Красной площадью». «А под Кремль заходит?» «Нет, сам коллектор не заходит. Под Кремлем устроен свой тоннель» который примыкает к первому коллектору. А велики ли эти тоннели? Размеры? Канал первой очереди небольшой. Это после революции стали делать сносные коридоры. Не метро, конечно, но передвигаться можно в полный рост. Ну и кремлевские тоннели примерно такой же. Опишите их подробнее, попросил Егоров. Ну, как вам сказать. Сложены из добротного красного кирпича, в сечении не круглые скорее похоже на яйцо, тупым концом кверху. Ширина вот такая. Бригадир развёл руки на метр с небольшим. «А высота... Мне, согнувшись, ходить приходится. То есть метра полтора. Человек может по нему перемещаться?» «Чего ж не перемещаться? Запросто!» «Новые каналы, построенные в тридцатых годах, строились наспех и с ошибками. Они уже прилично замыты наносами, и лазить по ним — сплошное наказание. А каналы первой очереди в очень хорошем состоянии, заилины где по щиколотку, где по колено». «Влез в сапоги с высоким голенищем и топай себе на здоровье. Дышать там, правда, трудновато, но это дело привычки». Задав еще с десяток вопросов, оперативники отпустили бригадира и собрались у раскрытого окна для перекура. «Редкостные идиоты!» — проворчал после минутного молчания Васильков. «Ты про бандитов?» — уточнил Иван. «Про них, голубчиков. Это ж надо додуматься, на территорию Кремля замахнуться. Откуда только такие берутся?» «Знаешь, Саня, в детстве я считал, что дураков вокруг меня всего два. Косой сосед Вениамин, да непутевый одноклассник Обухов. Но в юности их количество почему-то возросло до десятков, в молодости — до сотен. А теперь я твёрдо убеждён, что в нашем обществе их не менее половины. Боюсь, что больше. Как говаривала моя покойная бабушка, цыплят по осени считают, а дураков круглый год», — печально усмехнулся, молчавший до этого Егоров. И вдруг перевёл беседу в серьёзное русло. А я вот, друзья, одного не понимаю. Как же так? По первому коллектору, оказывается, можно запросто попасть из одного конца Москвы в другой. И в тот же Кремль, милости просим. А ключи от входов в подземелья преспокойно висят в такой простенькой диспетчерской под присмотром двух пожилых людей. Охранника на турникете и безоружного диспетчера. «Да, это непорядок», — согласился Иван и поморщился, присаживаясь на стул. «Безалаберность и полнейший недосмотр. Я в докладе комиссару обязательно на это укажу». «Нога?» — участливо спросил Васильков. «Она с утра что-то жизни не даёт». Вскоре Старцев оставил своих товарищей в конторе Центрального распределительного узла и отправился в управление на доклад комиссару. Забежав перед докладом в рабочий кабинет на первом этаже, Он наткнулся на Костю Кима. «Ага, вот ты-то мне и нужен. Слушаю, товарищ майор. Бери в помощь Баранца и поднимай весь справочный материал о московской городской канализации. От момента её создания до наших дней. Задача ясна?» «Так точно. План схему раздобыть?» «Обязательно». Горшиня сделал пару снимков карты, висящей на стене диспетчерской, но Иван Харитонович предпочитал действовать наверняка. Бывшего фронтового разведчика Василькова он попросил еще раз осмотреть диспетчерскую, коридоры и подходы к зданию. А Егорова отправил побеседовать к начальству центрального распределительного узла. Вася умел расположить к себе людей, и те выдавали ему информации на гора куда больше, чем в разговорах с тем же Старцевым. Иван был по-армейски прямолинеен, грубоват. А Василий подкупал собеседников мягкостью, уважительным обхождением. По этой причине ему чаще других выпадало общение с нужными людьми. у Урусов встретил Старцева заинтересованным взглядом. «Присаживайся, Иван Харитонович, рассказывай». Иван присел, представил трость к краю большого рабочего стола и начал с самого главного. По почерку напрашивается вывод, что действуют одни и те же преступники. Жертва связана, во рту кляп, на теле следы побоев. Все как в двух предыдущих случаях, кроме одной детали. На полу рядом с рабочим столом убитого диспетчера найден окровавленный финский нож. На рукоятке нацарапана надпись «Шиша Скобарь». «Шиша Скобарь», — задумчиво повторил комиссар и пожал плечами. «Никогда про такого блатного не слышал. Что ещё?» «Больших денег у погибшего с собой не было, а вот пропажа ключей от первого коллектора нас озадачила». «От первого коллектора? Ну-ка поподробнее, Иван Харитонович». Через четверть часа комиссар Урусов стал таким же мрачным, как Старцев. Повышенное внимание опасных преступников к канализационному хозяйству столицы наталкивало сыщиков на мысль о готовящемся в Москве масштабном преступлении или диверсии, что еще хуже. И то, и другое требовало от сотрудников МУРа продуманной и молниеносной реакции. Ведь раздобыв ключи от нескольких входов в первый коллектор, преступники получили доступ ко многим подземным коммуникациям столицы. По запутанным ходам и ответвлениям можно было добраться и до Гохрана, и до Алмазного фонда, и до фабрики Гознака. Ситуация становилась угрожающей.